Глава шестая В доме священника один день был похож на другой, как две капли воды. Сразу же после завтрака Мэриэн приносила Таймс. Мистер Керри вместе с двумя своими соседями выписывал одну газету на троих. В его распоряжении она была с десяти до часу. Потом садовник относил ее мистеру Эллису, где она оставалась до семи, а затем отправлялась в господский дом к мисс Брукс. Та получала газету поздно, но зато могла ее не возвращать. Летом, когда миссис Керри варила варенье, она часто выпрашивала старую газету у мисс Брукс, чтобы закрыть банки. Стоило священнику приняться за газету, как жена его надевала капор и шла за покупками, Филипп ее сопровождал. Блэкстейбл был рыбачьим поселком. Он состоял из одной главной улицы, где помещались лавки, банк, жил доктор и два-три хозяина угольных барж и небольшой гавани, от которой тянулись убогие переулки, где селились рыбаки и беднота. А так как все они были нонконформистами и церковь не посещали, люди это были не стоящие. Если миссис Керри встречала кого-нибудь из священников-сектантов, она переходила на другую сторону, чтобы с ними не здороваться, а столкнувшись, с невзначая лицом к лицу, принималась разглядывать мостовую у себя под ногами. На главной улице помещалось целых Три молитвенных дома сектантов, и это было позором, с которым священник никак не мог примириться. Ему казалось, что закон должен вмешаться и воспретить строительство подобных домов. Делать покупки в Блэкстебле было не так просто, ибо сектантов в поселке насчитывалось немало, тем более, что Приходская церковь стояла в двух милях от городка, и ходить туда было слишком далеко а покупать можно было только у своих прихожан? Миссис Керри понимала, что поставка продуктов в дом священника сильно влияет на религиозные убеждения торговцев. В поселке было два мясника, и оба ходили в церковь. Они не желали понимать, почему священник не покупает у них обоих одновременно. Их не устраивал и распорядок, который тот предложил полгода покупать у одного, а следующие полгода у другого. Если мясник не продавал мясо в дом священника, он постоянно грозился, что перестанет ходить в церковь. Мистеру Керри порой приходилось самому прибегать к угрозе. Мясник совершит грех, не посещая церкви. Если он будет упорствовать в своем безбожии и посещать молитвенный дом, то как бы превосходен ни был его товар, мистеру Керри придется навсегда отказаться от его услуг. Миссис Керри часто заходила в банк, чтобы передать поручение управляющему Джози Грейвсу, который был одновременно и регентом, и казначеем, и церковным старостой. Этот высокий, тощий, седой человек с землистым лицом и длинным носом казался Филиппу ветхим старцем. Он вел счета прихода, устраивал угощения для хора и школьников, и хотя в приходской церкви не было органа, все в Блэкстебле считали, что хор, которым он руководит, лучший в графстве Кент. Когда затевалась какая-нибудь церемония, в связи с приездом епископа для конфирмации или благочинного для молебна по случаю урожая, Мистер Грейвс брал на себя все приготовления. И он, не колеблясь, принимал решения по всем вопросам лишь для проформы, спрашивая совета мистера Керри, а священник, хотя и не любивший лишних хлопот, очень обижался на правства церковного старосты. Можно было подумать, что он самая влиятельная фигура в приходе. Мистер Керри постоянно говорил жене, что если мистер Грейвс не угомонится... Он ему даст по рукам. Но миссис Керри советовала ему не сердиться над Джозиу Грейвса. У него добрые намерения и не его вина, что он дурно воспитан. Священнику было удобно проявлять истинно христианское долготерпение по отношению к старости, но он мстил мистеру Грейвсу, обзывая его за спиной бисмарком. Однажды между ними все же разыгралась ссора. И миссис Керри до сих пор вспоминала это тяжкое время с содроганием. Кандидат консервативной партии объявила о своем намерении выступить на митинге в Блэкстебле, и Джозе Грейвс, назначив собрание в миссионерском доме, явился к мистеру Керри и попросил его сказать несколько слов. Выяснилось, что кандидат просил Джозио Грейвса быть председателем. Этого уж мистер Керри не мог. Снести. У него был твердый взгляд на то, каким почетом должно пользоваться духовенство. Смешно церковному старости лезть на председательское место, когда тут же, рядом сидит священник. Он напомнил Джозе Грейвсу, что пастор означает пастырь, то есть пастух своих прихожан. Джозе Грейвс ответил, что, мол, Кому, как не ему, почитать авторитет церкви, но тут дело политическое, и он должен, в свою очередь, напомнить священнику, что Спаситель внушал им воздать кесарю кесарева, на что мистер Керри ответствовал, что и дьявол умел ссылаться на Святое Писание в своих дьявольских целях, а что он, один распоряжаясь миссионерским домом, откажется предоставить этот дом для политического митинга, если его не попросят председательствовать. Джозеф Грейпс заявил мистеру Керри, что тот волен, конечно, поступать, как ему заблагорассудится, но он лично считает, что и молитвенный дом методистов вполне подходящее место для митинга». Тогда мистер Керри сказал, что ежели нога Джози Грейвса ступит на порог этого дома, который, по его мистеру Керри мнению, ничем не лучше языческого капища, то ему, Джози Грейвсу, не пристанет оставаться церковным старостой христианского прихода. После чего Джози Грейвс отказался от всех своих должностей, и в тот же вечер послал в церковь за своей рясой и стихарем. Сестра его, мисс Грейвс, которая вела у него хозяйство, сразу же сняла с себя обязанности секретаря клуба материнства, снабжавшего неимущих беременных женщин фланелью, пеленками, углем и пособием в пять шиллингов. Мистер Керри объявил, что наконец-то он стал хозяином в собственном доме, Но скоро обнаружилось, что он вынужден решать вопросы, в которых ничего не смыслит. А Джозея Грейвс, чуть постыв, понял, что жизнь потеряла для него всякий интерес. Миссис Керри и мисс Грейвс очень сокрушались по поводу этой ссоры. Обменявшись осторожными письмами, они назначили друг другу свидание и решили уладить конфликт. Переговоры одной дамы со своим мужем, а другой с братом длились с утра до вечера, и так как они убеждали своих мужчин сделать то, чего те в глубине души желали сами, мир был заключен. Обе стороны после трех недель таких треволнений были в нем очень заинтересованы, но приписали в свою покладистость любви к Всевышнему. Митинг в миссионерском доме состоялся. Председательствовать попросили доктора, а мистер Керри и Джозио Грейвс выступили с речами. Когда миссис Керри заканчивала свои дела с управляющим банком, она поднималась наверх поболтать с его сестрой, и покуда дамы обменивались приходскими новостями насчет помощника-священника или новой шляпки миссис Уилсон – Мистер Уилсон был самым богатым человеком в Блэкстебле, по слухам, у него было не меньше 500 фунтов в год, но он женился на своей кухарке. Филип чинно сидел в неуютной гостиной, которой пользовались только по торжественным случаям, и наблюдал за неугомонной золотой рыбкой в аквариуме. Окна здесь не открывались, разве что по утрам на несколько минут, чтобы проветрить комнату, и пахло чем-то затхлым. Филиппу казалось, что у этого запаха есть таинственная связь с банковским делом. Потом миссис Керри вспоминала, что ей еще надо зайти в бакалейную лавку, и они продолжали свой поход, часто покончив с покупками, Они спускались по переулку, где дома были маленькие, почти все деревянные, где жили одни рыбаки. На пороге сидел рыбак и чинил свои сети. Сети для просушки висели и на дверях. К маленькой бухте, окруженной складами, оттуда было видно море. Миссис Кэри постоит, бывало, и посмотрит на море, а вода в нем мутная, желтая. Кто знает, о чем в это время думала жена священника? Филип усердно собирал плоские камушки и швырял их в воду. Потом они, не торопясь, возвращались, заглядывали на почту, чтобы проверить время, раскланевались с женой доктора миссис сидевшие сидевшей шитьем у окна, и наконец добирались до дому. Обед был в час дня по понедельникам. Вторникам и средам подавали говядину, жареную, рубленую или тушеную, а по четвергам, пятницам и субботам – баранину. В воскресенье резали одну из своих кур. После обеда Филипп готовил уроки. Латыни и математики его обучал дядя, не знавший ни того ни другого, французскому и музыке – тетя. Во французском она была полной невеждой, Но на пианино аккомпанировала себе, распевая старомодные романсы. Она пела их вот уже тридцать лет. Дядя Уильям рассказывал Филиппу, что когда он был помощником священника, его жена знала наизусть двенадцать романсов и могла, если попросят, тут же спеть любой из них. Она и теперь пела, когда в доме бывали званные гости. Керри мало кого приглашали к себе, И поэтому у них бывали всегда одни и те же лица помощник священника Джозия Грейвс с сестрой и доктор Уиграм с женой. После чая мисс Грейвс играла одну или две песни без слов Мендельсона, а миссис Керри пела «Когда ласточки летят домой» или «Топ-топ-топ, моя лошадка». Но Керри редко звали в дом чужих людей. Приготовления выбивали их из клеи, и после ухода гостей они чувствовали себя совершенно измученными. Супруги предпочитали выпить чаю в семейном кругу, а потом поиграть в трик-трак. Миссис Керри заботилась о том, чтобы муж всегда был в выигрыше, проигрывать он не любил. Восемь часов подавали холодный ужин. ели что бог послал, потому что Мэриэн не любила готовить вечером. Миссис Керри помогала ей убирать со стола. Сама она редко ела что-нибудь, кроме хлеба с маслом, запивая его компотом, но мистеру Керри всегда подавали ломтик холодного мяса. Сразу же после ужина миссис Керри созывала всех на вечернюю молитву, и Филипп отправлялся спать. Он восстал против того, чтобы его раздевала Мэри Энн, и со временем отвоевал себе право одеваться и раздеваться без посторонней помощи. В девять часов вечера Мэри Эн выносила яйца и серебро. Миссис Керри помечала на каждом яйце число и заносила количество яиц в книгу. Взяв на руку корзинку со столовым серебром, она отправлялась наверх. Мистер Керри продолжал еще читать одну из своих старых книг, Но часы били десять, он вставал, гасил лампы и тоже шел спать. Когда приехал Филипп, долго не могли решить, в какой из вечеров лучше его купать. Горячей воды всегда не хватало, потому что кухонный котел был неисправности, и двоим принять ванну в один и тот же день не удавалось. Единственным обладателем ванной комнаты в Блэкстебле был мистер Уилсон, и, по мнению его земляков, обзавелся он ею для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. Мэриэн купалась в кухне по понедельникам. Она любила начинать новую неделю чистой. Дядя Уильям не мог принимать ванну по субботам. Впереди у него был тяжелый день, а купание его немножко утомляло, поэтому он мылся в пятницу. По этой же причине миссис Керри выбрала себе четверг. Казалось, сам Бог велел, чтобы Филиппа купали по субботам, но Мэри Эн заявила, что не может так поздно топить в канун праздника. И стрепни много воскресенья, и тесто надо поставить, мало ли других дел. Нет, не будет она еще и ребенка мыть по субботам. а купаться. Сам он, конечно, еще не мог. Миссис Керри стеснялась купать мальчика, а священник был занят воскресной проповедью. Однако дядя настаивал, чтобы к Божьему празднику Филипп был чист хотя бы телом. Мэриан заявляла, что пусть ее лучше уволят, но она не допустит подобного измывательства. Проработав 18 лет, она могла бы надеяться, что на нее не станут наваливать лишнюю работу и будут хоть немножко с ней считаться. Филипп же говорил, что желает мыться сам, без посторонней помощи. Это и решило вопрос. Мэриэн сказала, что он ни за что не сумеет помыться как следует и чем ребенку ходить грязному. Не потому, что его осудит Господь, а потому, что она терпеть не может немытых детей, так и быть. Пусть уж лучше у нее руки от работы отсохнут, но она вымоет мальчика в субботу.